Розелла. Забава девятая третьего дня. Турецкий султан, желая принять ванну из крови, пленяет принца. Его дочь влюбляется в пленника и они вместе бегут. Когда мать девушки пытается их догнать, принц обрубает ей руки. Султан умирает от огорчения, но поскольку матерью наложено на дочь проклятие, принц забывает о возлюбленной. После многих стараний девушки память возвращается к нему, и они живут в веселье и радости. Выслушав рассказ Паолы с большим удовольствием, все согласились, что прав был отец, уча сына уму-разуму. Хоть на этот раз сыну и прокричал петушок, и друзья вынесли тесто, а он только слил макароны. Но пришла очередь рассказывать Чометелле, и она начала так. «Не получить мирной кончины тому, кто жил не как добрый человек». И если кому удалось бы избежать действия этого правила, это диво было бы подобно белой вороне. Ибо, сея сорняки, не вырастишь пшеницу, и кто посадит молочай, тот не соберет брокколи. И если вы не считаете меня пустомелей, тогда, слушая мой нынешний рассказ, отплатите мне, пожалуйста, тем, что навострите ваши уши и прикройте рты, пока я буду стараться доставить вам приятное. Был некогда в Турции султан, страдавший от проказы, и не находил никакого средства избавиться от нее. И врачи, желая измыслить, как выдернуть из задницы эту иголку, до того утомил их докучливый больной, стали предлагать ему вещи невозможные, сказав, будто для исцеления ему нужно вымыться в крови некой особой царственной крови. Услышав столь дикий рецепт, султан, желавший исцелиться любой ценой, немедленно выслал в море большой военный флот, приказав искать повсюду и с помощью разведчиков и огромного подкупа захватить живьем какого-либо принца. И они, плавая вдоль берегов фон -Яро, наткнулись на небольшой прогулочный кораблик. Где плыл Паолуччо, сын короля той страны, которого они схватили и, бросив в трюм, доставили в Константинополь. Увидев это, врачи не столько из жалости к принцу, сколько в собственных интересах, ибо знали, что если Бани не поможет, поплатятся сами, решили затянуть дело, насколько можно. Они сказали Султану, что принц. Слишком горюет по утраченной свободе, проиграв ее невзначай будто в три семерки, и что его замутившаяся кровь сейчас принесет больше вреда, чем пользы. Таким образом приходится отложить лечение до поры, пока у принца пройдет меланхолия. А чтобы улучшить его кровь, нужно его веселить, забавлять и кормить питательной пищей. Султан, услышав это, Задумал развеселить принца тем, что поселил его в прекрасном саду, который весна приобрела себе вечное владение, где источники состязались с певчими птицами и свежими ветрами. Кто лучше умеет петь, шелестеть и журчать? И привел туда свою дочь Розеллу, обольщая принца надеждой, будто он намерен дать ему ее в жены. Но случилось, что едва лишь Розелла увидела красоту принца, любовь накрепко пришвартовала ее к нему своим канатом. И желания обоих молодых людей так хорошо сплелись, что они легко продели их в кольцо общего взаимного влечения. Но вот настало время, когда кошками овладевает любовный жар, а солнце ради забавы бодается головой с небесным бараном, и Розелла... Узнав, что поскольку весной кровь приобретает наилучшие свойства, врачи намерены вскоре перерезать горло Паулучо, чтобы приготовить ванну для султана. Хотя отец Итаил отразил и свое намерение, но по волшебному дару, полученному ею от матери, она узнала о губительном замысле против своего возлюбленного. Тогда она принесла и вручила ему добрый меч, говоря — Ротик мой сладкий, если хочешь иметь свободу, которая столь драгоценна, и жизнь, которая столь желанна, не теряй времени. Беги быстрее, зайца, к берегу моря, где увидишь корабль. Взойди на него и ожидай меня там. И по волшебной силе этого меча моряки на корабле примут тебя с такой честью, будто ты император. Получа, увидев, что открывается прекрасный путь к его избавлению, взял меч и направился к берегу, где, найдя корабль, был принят с великим почтением теми, кто на нем плавал. В это время Розелла, совершив некое чародейство над листком бумаги, тайно просунула его в карман своей матери, и она впала в такой глубокий сон, что всем телом с головы до пят ничего не ощущала. Тогда Розелла, завязав в узелок любимые украшения, побежала на корабль, и он поднял паруса. Между тем султан пришел в сад и, не найдя ни дочери, ни принца, поднял всех по тревоге. Поспешив к жене и не в силах разбудить ее ни толчками, ни дергая за нос, он подумал, что она потеряла сознание от какого-то недуга и, позвав комнатных девушек, велел ее раздеть. Когда снимали юбку, из кармана выпал заколдованный листок. И султанша пробудилась и завопила. — Ох, изменница твоя дочь! Это все она устроила, чтобы сбежать с принцем. Но не беспокойся, я ей выпрямлю ноги и подгоню пятки под нужный размер. С этими кликами она в ярости прибежала на берег и бросила в море ветку. И та превратилась в легкую филюгу на которой султанша бросилась преследовать беглецов. И хотя мать приближалась невидимкой, Розала очами своего волшебного искусства увидела грозящую беду. И говорит по «Сердце мое, обнажи меч, поспеши на корму, и как только услышишь ляск невидимых цепей и крючьев, ударь перед собой, как поросенку промеж глаз, и кому достанется, тому так и надо». А иначе мы пропали. Принц, видя, что дело идет против шерсти, встал на чеку. И когда филюга приблизилась и султанша метнула на корабль цепь с крюком, он рубанув перед собой на удачу одним махом отсек ей обе руки. И она, завизжав как душа в аду, послала дочери проклятие, чтобы принц тут же забыл о ней лишь первый раз ступит ногой на родную землю а сама поднеслась обратно в Турцию. Явилась к мужу и, показывая ему кровавые обрубки, сказала, «Вот, муженек, как проигрались мы с тобой за столом фортуны! Ты здоровья лишился, а я жизни!» И с этими словами, спустив дух, пошла отдавать причитающуюся плату тому мастеру, что учил ее мастерству. «Тут и султан!» Нырнув, как козел, в море отчаяния по следу жены, Холодный, как снег, сошел в обитель вечной жары. И вот корабль беглецов пристал к берегу фонта Кьяра, И Паолуччо сказал Розелле, чтобы она дожидалась его на корабле, Пока он приведет с собой свиту и колесницы, Чтобы с триумфом доставить ее во дворец. Но только коснулся он стопой земли, Как в тот же миг забыл о Розелле и поспешил в королевский дворец, где отец и матушка встретили его с невообразимой нежностью, после чего был устроен праздник с ферверками на удивление всему миру. Розелла, тщетно прождав Паулу в течение трех дней, вспомнила о проклятии матери и стала кусать губы от того, что не позаботилась вовремя изыскать против него средства. В великой горести она сошла на берег и наняла дом прямо напротив дворца, надеясь каким-либо способом вернуть в память принца данные ей обещания. Но королевские придворные, которые всегда повсюду суют свой нос, вскоре приметили новую прекрасную птичку, что свела гнездо в этом доме. Созерцая красоту, которая переходила все границы, не подчиняясь никаким меркам, доводила до девятой степени восхищения, опустошала дом рассудкой и изумляла до потери чувства, они закружились вокруг нее роем. И день деньской то разъезжали вокруг дома в каретах, то пускались в скач перед окнами. Санеты неслись галопом. Послания текли рекой, сиренады доводили до звона в ушах, воздушные поцелуи до чесотки в заднице, все метили в одну и ту же цель. Все, пьяные от любви, желали просунуть трубочку в эту прекрасную бочку. А Розелла, твердо зная, где причалит ее корабль, всем показывала благосклонное лицо. Со всеми вступала в приятные беседы никого не лишала надежды. Наконец, натешившись над ними и решив захлопнуть шашечную доску, она тайно договорилась с одним кавалером высокого звания, что он, подарив ей тысячу дукатов и подобающее платье, сможет прийти к ней ночью, и она позволит ему воспользоваться банковским счетом своих чувств. Несчастный вздыхатель, глаза у которого были закрыты повязкой страсти, Тут же кинулся собирать нужную сумму, и, одолжившись у одного купца, приобрел отрез драгоценной парчи, выделанной с обеих сторон, после чего стал с нетерпением дожидаться часа, когда солнце поменяется с луной, чтобы сорвать плод своих вожделений. Когда настала ночь, он тайно вошел в дом Розеллы, где застал ее лежащий на прекрасном ложе подобно Венере среди цветущего луга. И она, кокетливо изгибая стан, сказала, чтобы он, прежде чем возлечь с ней, поплотнее закрыл дверь. Кавалер, которому эта услуга показалась вовсе небольшой, чтобы воспользоваться столь прекрасным сокровищем, пошел закрывать дверь. Но каждый раз, как он пытался ее закрыть, она снова распахивалась. Он толкал, а она упорно открывалась как будто играя с ним в сухую крошку. И этим туда-сюда он занимался всю ночь напролет, вплоть до часа, когда солнце засеяло золотыми семенами вспаханное зарей поле, споря с проклятой дверью и не в состоянии воспользоваться ключом. А в придачу к этой тяжкой повинности получил хорошую взбучку от Розеллы, обругавший его несчастным слабаком который не в состоянии дверь прижать как надо, а еще вызывается открыть ларец удовольствия Амура. Так что бедняга, осмеянный, смущенный, униженный, с горячей головой и подмороженным хвостом, убрался во свояси. В следующую ночь Розала назначила свидание другому знатному барону, попросив и у него тысячу дукатов и другое платье. И он послал выпросить взаймы, все серебро и золото, сколько было у евреев, чтобы удовлетворить страсть, которая на высшей точке удовольствия приносит раскаяние. И когда ночь, будто стыдливая нищенка, закрыв лицо пелериной, вышла просить милостыню, отправился в дом Розеллы, которая, дожидаясь его в постели, велела ему погасить свечу и тогда прийти к ней на ложе. Кавалер, сняв с себя плащ и шпагу, стал дуть на свечу. Но чем сильнее дул, тем она больше разгоралась, так что его губы работали точно кузнечные мехи. На это дутье ушла целая ночь, и от борьбы со свечой он сам отощал, как свечка. И, наконец, в час, когда скрывается ночь, не в силах более смотреть на человеческие безумства — Несчастный, в сласть, угощенный насмешками, ушел со стыдом, как и первый. На третью ночь перед домом Розеллы явился третий возлюбленный, держа в руках еще одну тысячу дукатов, занятых у ростовщика, и еще одно купленное в долг платье. Он тихонько проскользнул в дверь и поднялся к ней. Но она сказала: Прежде чем лечь с тобой, хочу расчесать волосы. «Позволь, я сделаю тебе это сам», — сказал кавалер и попросил ее сесть перед собой и положить голову к нему на колени. И в надежде отведать французской булочки, принялся распутывать ей волосы расческой из слоновой кости. Но чем больше пытался расплести эти непослушные волосы, тем больше запутывалось дело. Промучившись всю ночь, он не смог ничего сделать и вместо того, чтобы привести ее голову в порядок, настолько вывел из равновесия свою, что осталось только биться ею об стенку. И когда солнце пришло послушать, как птицы выучили заданный им урок и розгами лучей побило кузнечиков, которые стрекотом мешали занятиям, кавалер, получив порцию презрений и ругани, что хватило бы на двоих, убрался оттуда ибо все, чем вожделеют, у него как отморозило. Но случилось так, что в одном разговоре в прихожей у короля, где режут и шьют, где горе той матушки, чья дочь туда попадет, где без работают мехи лести, ткутся холсты обмана, где жмут на клавиши сплетен, где надрезывают дыни, пробуя на неопытность, этот последний кавалер, Рассказал все, как было, и какую над ним учинили насмешку. Второй кавалер ответил ему, «Да что об этом говорить, когда Африка плачет, и Италии смеяться нечего. Ведь и меня продели через то же самое игольное ушко. Так что будем считать общее горе наполовину радость». Второму отвечал третий, «Смотрите-ка, все мы одной смолой запачканы» и можем по-товарищески пожать друг другу руки, ибо эта обманщица всех нас вывернула наизнанку. Но разве годится молчать, проглотив такую пилюлю? Не такого мы сорта люди, чтобы нас как кур брали да в мешок бросали. Заставим-ка эту шарлатанку расплатиться. И они вместе пошли к королю и рассказали все, что с ними случилось. Король велел привести Розеллу. И сказал ей, «Где ты выучилась так подшучивать над моими придворными? Не пора ли тебя в полицейский список записывать, мелюзга-потаскушка-оборванка?» Тогда Розелла, не изменив цвета лица, отвечала ему, «Я сделала все это в ответ на несправедливость одного человека из вашего дворца и выше моих сил сполна отплатить за обиду, что я претерпела». Король велел Розеле рассказать, чем ее обидели. И она изложила по порядку все, что сделала для его сына, будто говоря о ком-то другом. Как освободила его из плена, как помогла избежать смерти, как научила спастись от колдовских чар, как доставила на корабле живым и здоровым в его страну, а за все это к ней повернулись задницей и отплатили навозной плюхой чего ей не подобалось терпеть безответно, ибо она — женщина благородной крови и дочь обладателя многих царств. Король, услышав это, немедля посадил ее на почетное место и просил открыть, кто же тот недостойный возлюбленный, тот неблагодарный, что посмел так оскорбить ее преданность. И она, сняв с пальца перстень, сказала, «Кого найдет этот перстень?» Кто и есть изменник, что меня обманул. И подбросила, и перстень полетел, и сам наделся на палец принца, застывшего при этом неподвижно, как столб. Но волшебная сила перстня, войдя в разум принца, вернула ему потерянную память о любимой. У него открылись глаза, закипела кровь, взволновался дух, и он, подбежав к Розелле, чтобы обнять ее, не мог насытиться, сжимая в руках эту цепь своей души, не мог утолить жажду, лапзая сосуд своей радости. И когда он просил у Розеллы прощения за причиненную ей боль, она говорила, «Не зачем просить прощения за ошибки, совершенные помимо воли. Я ведь знаю, по какой причине ты забыл свою Розеллу, ибо не забыла о проклятии, которым поразила тебя эта погибшая душа, моя мать, поэтому прощаю тебя от всего сердца». И пока они обменивались тысячами любовных слов, король, узнавший о происхождении Розеллы и о том, что он обязан ей спасением сына, раздумывал, как славно было бы видеть их супругами. Окрестив Розеллу в христианскую веру, он женил на ней принца, и они зажили счастливей всех, когда-либо связанных брачными узами познав после всех испытаний верность пословицы. Как солома побелеет, тогда и мушмула поспеет.